Глава 38. «При свете фонарей». В прозекторской городского морга Дубны Алла Мухина имела долгий разговор с патологоанатомом, той самой женщиной, которую Катя видела в боксе базы, той, что была посвящена во все ее тайны, потому что проводила вскрытие всех четырех жертв – женщин-мух. Они успели вовремя. Патологоанатом закончила работу, она припозднилась у себя в кабинете, составляя очередной отчет и собиралась домой – Но ей пришлось задержаться. Часть сотрудников полиции, приехавших вместе с Мухиной в Дубну, отправились в похоронное агентство, которое занималось похоронами Евгении Бахрушиной. В приёмной среди венков и гробов их встретил дежурный похоронный агент. Сам он о похоронах почти годичной давности понятия не имел, но начал по просьбе полицейских связываться с сотрудниками по телефону, узнавать, вскоре имена и фамилии членов похоронной команды были установлены. И полицейские поехали к ним домой. Вечером и морг, и прожекторская, и кабинет патологоанатома представляли собой жутковатое зрелище. Катя сжалась в углу. Она вспомнила, как по дороге в Дубну Алла Мухина связалась с оперативниками, посланными к дому Константина Чеглакова и спросила: "Ну как дела?" и получила ответ: "Дом закрыт, тёмен, хозяина нет, машины его тоже нет". Мухина велела полицейским оставаться на месте и дожидаться возвращения Чеглокова. Катя всё ждала их звонка, но они так и не позвонили. Алла не может такого быть, чтобы кто-то посторонний и даже сестра бахрушиной узнала про ожоги на теле, убеждала патологоанатом Мухина. Я сама лично подготовила тело для передачи в морг. Я заклеила все места ожогов большими медицинскими пластырями. точно так же, как я сделала и с двумя другими трупами, и с телом самой первой жертвы, Сломей и Шульц. Мне сразу эти ожоги чрезвычайно не понравились, помнишь, я говорила тебе. Но мы тогда еще не знали, с чем мы столкнулись. О серийных убийствах еще речь не шла. Речь шла о надругательстве над телом после убийства. Но все следы от ожогов я заклеила пластырем». В момент, когда тело готовили к погребению, там вместе с работниками ритуальной фирмы находился мой помощник. Я специально его туда отправила для подстраховки. Он про пятна ожоги на телах ничего не знал, но он никогда бы не позволил похоронщикам тешить любопытство и сдирать с тела пластыри. "Где помощник, вызывай его сюда?" "До утра не терпит", нет, отрезала Мухина. Молодого прожектора отыскали на вечеринке у друзей и привезли. Он клялся и божился, что сам лично присутствовал при подготовке тела той женщины, что нашли на остановке в январе. Похоронщики сделали свою работу профессионально и никаких лишних вопросов не задавали. Через час доставили двух сотрудников похоронного бюро, занимавшихся похоронами Евгении Бахрушиной. Они тоже клялись, что сделали всё по инструкции и так, как предписал им патологоанатом. Да, не заметили на трупе спереди пластыри, но они их не снимали. Да и кому может прийти в голову сдирать пластыри с мертвеца? Но кому-то всё же могло прийти в голову, зачем эти пластыри наклеены на мёртвое тело, сухо возразила Мухина. Похоронщики тут же возразили. Они всякое видели: и жертв аварий, и обмороженных пьянчуг, и утопленников, так что не надо наводить на них напраслину. С сестрой этой несчастной они не общались. С ней имел дело похоронный агент, занимавшийся все организации похорон. А он вообще трупа в морге не видел. Это не его дело. И они ему ничего о состоянии трупа и о пластырях не говорили. Катя видела, мухи на верит и не верит. Она ведь сама утверждала, что Нина Катцо не могла знать о посмертных увечьях сестры, о знаке малый медведицы, выжженном на теле убийцы. Но когда она слышала хор негодующих голосов, все отрицающих и оправдывающихся, ее вера в то, что этого в принципе не могло быть, слабела. «Ну ладно, с похоронщиками и ясно, и не ясно. А что с сотрудниками морга?» — сказала она, обращаясь к патологоанатому. «Здесь большая текучка», — ответила та. «Многих из тех, кто работал здесь в январе, уже нет, уволились». Начали проверять. Вызвали представителя больничной администрации. Подняли записи дежурств в журналах. Из трёх человек, работавших в морге санитарами в январе, когда привезли тело Евгении Бахрушиной, двое были уволены. Один по собственному желанию, студент-медик, второй из-за хронического пьянства. Третьего нашли и допросили. Он, как и вся прочая команда, клялся и божился, что ничего не знает ни про какую сестру покойной. С ней он не общался и ничего ей не говорил, да и пластыри он тоже не помнит, мало ли жмуриков. Студента-медика в Дубне уже и след простыл. Сыщики узнали его адрес, он снимал комнату, но соседи по квартире, поднятые среди ночи с постели, отвечали, что он уехал еще в начале лета, куда они не знали. Вроде как и институт свой бросил или перевелся. Вещи свои все забрал. И на его место хозяин квартиры так никого из съемщиков и не нашел. Этот след обрывался. Точно так же оборвался след и с бывшим санитаром-пьяницей. По сплетням, гулявшим среди сотрудников, Дубненского морга. Он спал с нянечкой откуда-то с периферии. Может, Тверской, может, Калужской. Может, она и забрала своего хахаля с собой в деревню, так как уволилась сама. Нянечку звали то ли Света, то ли Маша. Фамилии ее никто не помнил. И о судьбе санитара никто ничего не знал. Эти двое, учитывая их личности, студент Перекати Поля и алкаш-санитар вполне могли продать за деньги Нине к отцу информацию о состоянии тела ее сестры Евгении. Но не подтвердить, не опровергнуть это было невозможно. Катя видела, Мухина ещё не теряет надежды отыскать в дубне санитара Алкаша. Может, не уехал отрётся где-то у знакомых за булдык. Оперативники поехали к нему домой, дом в частном секторе Развалюха. И в этот момент Катя навсегда запомнила этот миг. Они сидели в пропахшем формалином кабинете патолога-анатома. Время уже приблизилось к полуночи. Их лица казались мертвенно-зелёными в свете галогенных ламп, и в этот момент у Мухиной зазвонил мобильный, настойчивый и тревожный. Катя вся покрылась противной холодной гусиной кожей. Она подумала, что он, Чеглаков. Она глянула на Мухину, та словно онемела, словно утратила все слова разом, слушая, что ей говорят. "Что?" прошептала Кате. "Он? Где? У нас ещё одно убийство. На остановке автобуса." Мухина невменяемым взглядом оглядела кабинет прожектора, весь её вид говорил: "Что мы тут делаем?" Это муж Василисы, Дмитрий Ларионов, его убили прямо во дворе их дома. Катя ощутила, что пол уходит у неё из-под ног, но она ведь сидела на больничном стуле в углу, они мчались назад в РЭП под вой полицейских сирен. И Катя, ей так казалось, окончательно утратила чувство реальности. нить происходящего тоже оборвалась. Эреб, его окрестная лиса и берега реки встретил их кромешной тьмой. И лишь редко-редко в этой тьме горели придорожные фонари. Через один, через два, через три. Они ведь приезжали сюда совсем недавно в это место, где обитала высшая научная элита Дубны и Эреба, и богатые бизнесмены, понастроившие особняков на берегу реки, но Катя в тьме не узнавала окрестностей. В памяти её остались зияющие ворота и серебристый внедорожник с распахнутой дверью со стороны водителя, всполохи полицейских мигалок, нескончаемая песня сирен, как и возле дома покойной Нины Кацу, но здесь всё по-другому. В этом городе жить нельзя. Катя смотрела на мёrtвого Дмитрия Ларионова и видела его живым, как они шли рядом, как звякал его велосипед, как он улыбался, пародируя принца Гамлета: "На мне играть нельзя, а как он мальчишески надменно поднимал брови, так похожий на молодого Смоктуновского в роли Ильи из «Девяти дней одного года». Мертвый. Мертвый Илья. В этом городе жить нельзя. Зачем я сюда приехала? Только что были в морге. Вся эта мертвая вонь. А сейчас тело в машине, залитой кровью. Иринии, насильницы и рэба, гоняющие преступников и убийц. Иринии плачут от бессилья. «В вашем городе жить нельзя!» Катя и сама не поняла, как это вырвалось у нее истерически громко. «Тогда собирай манатки и вали!» Алла Мухина смотрела на труп в машине. Полицейские авто подогнали к самым воротам, и они светили фарами на место убийства, ярко и беспощадно. На скулах Мухина играли желваки, как у мужчины. Она стиснула зубы и подняла руку. Катя показалась, что она вот-вот влепит ей пощечину за истерику, Но Мухина положила ей руку на плечо, крепко сжала: "Мы здесь. Это наша работа, не время себя казнить". Она прочла мысли Кати как ясновидящая. Катя в этот момент думала лишь о том, что это она, она не смогла уберечь этого парня, будущего отца маменькиного сынка, умницу и насмешника от старые друзья. С чем же мы имеем дело? С какой злобой? Два удара по голове. Сказал Мухины эксперт-криминалист. Левый висок раздроблен. Этот удар уже был смертельным, но ему нанесли и второй удар по затылку. Отсюда столько крови в салоне и на лобовом стекле. Использован тяжелый предмет продолговатой формы, но орудия преступления на месте мы не нашли. Как и при убийстве Нины к отцу, заметила Мухина. Садовый инвентарь я в расчет не беру, и тот же почерк. Сильный удар по голове с жертвами серии «Никакого сходства». Жертва-мужчина. Кто его обнаружил? Жена, ответил один из оперативников, она в шоке. В доме сейчас с ней Протасов, но она пока даже говорить не может. Это она вызвала полицию. Она кричала, когда увидела его в машине. Крики услышали соседи. Вон из того дома оперативник указал куда-то в темноту, где далеко светились окна особняка. Дом, что рядом, давно выставлен на продажу. В другие дома владельцы приезжают из Москвы редко. Соседи, которые прибежали на её крики, это академик Зубов и его жена. Их сейчас опрашивают. Он снова указал в темноту. В свете фар Катя увидела возле патрульной машины супружескую пару: пожилой мужчина, глубоко за 60, и женщина намного его моложе, одетая по-дачному просто. Мужчина потрясённо молчал, а женщина отчаянно жестикулировала, но говорила тихо. Фамилия Зубов Всплыла в Катиной памяти, и она вспомнила, когда они увидели жену Дмитрия Ларионова впервые. Она приехала к музею на квадроцикле и сказала, что ей его одолжили соседи Зубовы, потому что в ее положении уже нельзя гонять на велосипеде. «Добрые, интеллигентные соседи, академическая среда». «Что с уликами?» — спросила Мухина. «Есть над чем поработать достаточно», — сказал эксперт-криминалист. «Ждем коллег из Дубны». Катя смотрела на Дмитрия Ларионова. Он привалился грудью к рулю. Его голова была склонена на бок, разбитый висок в крови. На лице застыла гримаса боли и... Что-то еще было там. Длинные светлые ресницы закрытых глаз. Эксперт-криминалист остался возле машины. Алла Мухина пошла в дом, Катя за ней. На первом этаже ярко полыхал свет, горели все лампы, На диване у двери сидел молодой оперативник, растерянный, расстроенный. Василиса Ларионова, скорчившись в углу другого дивана, глухо рыдала. Мухина пошла прямо к ней, села рядом и крепко обняла за плечи. «Ну-ну, тихо, не надо, Василиса, девочка моя! Тетя Алла!» Василиса повернула к ним зареванное распухшее лицо и словно покинутый детеныш обвела шею Мухиной руками. Она плакала на взрыд. Мухина гладила её по спине, крепко прижимая к себе, как мать прижимает дочь. Вы же сказали, что поймали его, рыдала Василиса. Так же так. Тот, кого мы поймали в больнице при смерти, это не он. Василиса, помоги нам. Василиса плакала. Она затрясла головой. Спрашивайте. Расскажи, как всё произошло. Я дома, я Диму ждала. Вы разговаривали по телефону. Да, а как обычно, днём и потом где-то часов в 6 он в лаборатории до вечера задержался. Нет, они там, тётя Алла, их лабораторию закрывают. Он вчера мне сказал, он никакой был просто, в отчаянии. Вот здесь на диване он плакал вчера так же, как плачу сейчас я. Но когда он тебе звонил в последний раз, он был в лаборатории на базе или где-то ещё? Нет, не на базе, Василисов всхлипнула. Там же нельзя было вот так все сразу бросить. Там столько всего, четыре года. Этот проект еще мать его начинала. И он продолжил. Значит, все же он задержался на работе? Я не знаю. Он сказал, что заедет в Радужный мост. В ваш отель? Он хотел встретиться там с Ваней. Водопьяновым. Они встретились? Я не знаю, тетя Алла. Я его ждала, приготовила ужин. Потом у меня голова закружилась. У меня сейчас так бывает постоянно. Позвольте. Токсикоза вроде нет, но порой чувствую себя хреново. Я поднялась наверх, прилегла, я уснула. Может, он звонил мне ещё раз? Василиса вздропнулась, озираясь в поисках мобильного. Тихо, тихо, успокойся, мы проверим. Мухина не выпускала её из объятий. Так что было дальше? Меня что-то разбудило, собака выла у соседей. Соседи в разъездах. Да нет, где-то далеко. Я встала, но, в общем-то, было не так поздно. Дима обычно в это время как раз и приезжает. Я выглянула в окно детской и увидела нашу машину в открытые ворота. Я обрадовалась, но он не выходил. И когда я постучала по стеклу, не знаю, мне вдруг стало тревожно. Я побежала вниз, вышла во двор, а там он, Дима, Димочка. Василиса снова заплакала. Плач её сейчас был тоненьким, похожим на вой. Мухина указала Кате на что-то глазами, та обернулась. На стене гостиной пульт-дисплей, и рядом горит алый огонёк. Сигнализация. У вас сигнализация в доме сработала, хрипло спросила Катя. Что? Огонёк горит красным. Это окна, Василиса всхлипнула. Я, когда одна дома, Дима мне велел сдаюсь под охрану. У нас здесь много стекла, у окна стеклянная дверь в сад. Я ставлю всё на сигнализацию. Мы же боялись, жили в страхе, поймите вы. И сигнализация сработала, когда вы вышли. Но у Димы там всё разделил, всё раздельно. Окна и стеклянная дверь, входная дверь и гараж. Входную дверь я не ставлю на сигнализацию. Ой, я и забыла. Тётя Алла, там же у нас камера. Василисовскинула голову и вцепилась в руки Мухиной. Камера всё время включена. Дима за этим очень следил. Посмотрите плёнку. Хорошо, хорошо, мы посмотрим плёнку. Ты всё же постарайся успокоиться. Тебе не только о себе надо думать, а о ребёнке, Мухина говорила веско. У тебя есть родственники. Вы же знаете, тётя Алла здесь нет. Есть дальние какие-то, они в Питере живут. Я к тому, что тебе не следует здесь оставаться одной, сказала Мухина. Хочешь, поедешь ко мне или в ваш отель? Я бы к вам ходила, но у вас и без меня забот. Можно нашу старую квартиру открыть, мы же соседи. Но там такая грязь, я лучше в отель. Катя сейчас тебя туда отвезёт, сказала Мухина. Ну давай-ка тихонько вместе соберём всё, что тебе потребуется на какое-то время: вещи, лекарства. За дом не беспокойся, нам во дворе предстоит ещё много работы. Потом я всё сама здесь закрою и привезу тебе ключи. Нет, я хорошо, спасибо, Василиса снова заплакала. Затем она кое-как встала на ноги. Она словно постарела сразу на 10 лет. У Кати сердце сжималось, когда она видела её, будущую мать и уже вдову, и этот опустелый дом, где всего пару дней назад счастливые родители красили детскую для своего первенца.